Глава 23. А Гриппу он не хотел признавать или называть своим дедом из-за его безродности и гневался, когда в речах или в стихах кто-нибудь причислял его к образам Цезарей. Он даже хвастался, будто его мать родилась от кровосмешения, которое совершил с Юлией Август, и, недовольствуясь такой клеветой на Августа, он запретил — торжественно праздновать актийскую и сицилийскую победы как пагубные и гибельные для римского народа. Примечание Пудиону Каллигула наказал тех консулов, которые праздновали годовщину актийской победы за то, что они празднуют поражение Антония, а тех, которые этого не делали, за то, что они не празднуют победу Августа. Дело в том, что император был в родстве не только с Августом, но и с Антонием через свою бабку, дочь Антония и Октавии. Ливию Августу, свою прабабку, он не раз называл Улиссом в женском платье, и в одном письме к сенату даже имел наглость обвинять ее в безродности, уверяя, будто дед ее по матери был декурионом из фунт, между тем, как государственные памятники ясно показывают, что Афидий Луркон занимал высокие должности в Риме. Бабку свою Антонию, просившую у него разговора наедине, он принял только в присутствии префекта Макрона. Этим и подобными унижениями и обидами, а, по мнению некоторых, и ядом, он свел ее в могилу. Но и после смерти он не воздал ей никаких почестей и из обеденного покоя любовался на ее погребальный костер. Своего брата Тиберия... Он неожиданно казнил, прислав к нему внезапно искового трибуна, а тестя Силана заставил покончить с собой, перерезав бритвы у горла. Обвинял он их в том, что один в непогоду не отплыл с ним в бурное море, словно надея, что в случае несчастья с зятем он сам завладеет Римом, а от другого пахло лекарством, как будто он опасался, что брат его отравит. Примечание. Не отплыл в море, смотри, главу пятнадцатую. Между тем Силан просто не выносил морской болезни и боялся трудностей плавания, а Тиберий принимал лекарства от постоянного кашля, который все больше его мучил. Что же касается Клавдия, своего дяди, то Гай оставил его в живых лишь на потеху себе.